Приводить в порядок наспех, собранный в путь вещи. Обратный путь был гораздо более долгим. Таис хотела хорошенько посмотреть незнакомую ей страну. Поэтому и гисихора и Оситей умчались вместе на четверке, а Минедем стал возницей Таис. Они ехали не спеша, иногда сворачиваясь с главной дороги чтобы посмотреть